Глава десятая. Их пути пересеклись. Едва Кейлин перешагнул порог постоялого двора, его окатило волной теплого воздуха, а в ноздри ударил запах медовухи и до странного приятный дым от горящих дров. Народу было куда больше, чем днем. За всеми столами сидели местные жители, путешественники и торговцы, обменивались историями, играли в кости и карты. Девушки в фартуках сновали между столами, разнося медовуху и рагу. В углу зала барда играл на лютне, точнее, пытался играть, выходило не очень. А если по правде, то никак». Высматривая среди собравшихся Данна с Ристом, Кейлин услышал победоносный рёв с другого конца зала. Обернувшись, он увидел группу мужчин в мехах и истёртых кожанках. Они толпились в футах в двадцати от толстого деревянного щита на стене. Косматые бороды выдавали в них чужаков. Продолжая радоваться, мужчины грохотали кружками. На щите были нарисованы пять красных кругов, один внутри другого и жирная красная точка по центру. Оттуда торчал рукоятью наружу топор. Кейлин с любопытством смотрел, как один из мужчин пошёл выдёргивать оружие. «Это Дан, что ли?» удивлённо подумал Кейлин, когда тот обернулся. Он уже хотел окликнуть приятеля, как над головами взметнулась рука и махнула в его сторону. Взмах был вялым, как будто рука двигалась без ведома хозяина рис сидел за столом в центре зала, раскрыв перед собой книгу. Он не отрывался от страниц, время от времени прикладываясь к кружке с медовухой. Кейлин подошёл к нему и уселся на пустой стул. Едва коснувшись сиденья, он выдохнул, а сердце, наконец, унелось. Видно, на лице это не отразилось, так как Рист вопросительно поднял бровь. «Всё хорошо», — произнёс Кейлин, — «просто слегка запыхался». Там на пристани имперские солдаты. Рист оторвался от чтения. И что они забыли здесь, в Мельногорске? Без понятия, но один из них, похоже, заметил, как я на них пялюсь. И я решил не задерживаться. Мне казалось, что это дан у нас в глупости влипает, — хмыкнул Рист и, сложив руки на груди, задумчиво произнёс. А я ведь, пожалуй, ни разу не видел солдат. «Я видел. Однажды. Отец возил меня на Кэмелинскую ярмарку. Там, возле дома имперского посланника, стоял караул». Кейлин не горел желанием развивать тему. Он слышал россказни об имперских солдатах, о том, что они творили с южанами. В основном слухи шли из провинций, вроде Волтар или Ворсунда, где великие лорды затевали междоусобицы или поднимали восстание. Но была пара и из Ильянары. Народ, конечно, наверняка преувеличивал, однако Кейлина неизменно пробирала дрожь. «Дан, я погляжу, уже нашёл себе новых друзей». Он попытался привлечь внимание разносчицы с фарфорового цвета кожи и длинной светлой косой. «Уже целый час как?» — отозвался Рист. «Сам знаешь, у него это выходит на раз-два». Друг вздохнул и сделал большой глоток медовухи. «А ты чего не с ним?» — спросил кейлен Девушка наконец его заметила, и юноша заказал медовухи. Едва войдя, он только и мечтал о том, чтобы промочить горло. Оно пересохло, будто его наполнили ватой. Рист хмыкнул, возвращаясь к книге. «Медовуха и чтение меня вполне устраивают. История чародейства». Продавец, конечно, заломил цену, но мне удалось с ним сторговаться. Облизнув палец, он перевернул страницу. «История чародейства? Значит, сам смеёшься над моей верой в легенды и сказки и при этом покупаешь книгу про магию?» Рист загнул уголок страницы, отмечая место, на котором остановился. Затем закрыл книгу и отодвинул в сторону. «Да просто любопытно стало...» Ну, после нашего разговора в лесу. А потом я заметил на прилавке этот томик и решил, что интересно будет почитать». Кейлин слушал в полуха. Девушка как раз принесла ему медовухи. Он расплатился за напиток и снова обратился к другу. «Прости, Рист. Я просто с самого захода сюда только и думаю, как бы выпить». Кейлин сделал большой глоток и удовлетворенно выдохнул. И он же откинулся на спинку стула и теперь уже хорошенько оглядел постоялый двор. В углу зала сидели трое мужчин. Их спокойное и замкнутое поведение бросалось в глаза на фоне окружающего оживления. На всех были плотные чёрные плащи, полностью скрывающие одеяние и фигуру, но свет от соседних подсвечников отражался от металлических заклёпок над тёмной кожаной кераси одного из троицы. «А кто там в углу?» — поинтересовался кейлен «На торговцев не похожи На солдат вроде тоже». Он снова повернулся к Ристу, чтобы не привлекать больше нежелательного внимания. Одного раза за вечер хватило. «Согласен. Когда я вернулся, они уже там расположились. Ни разу не вставали. Просто заказали еду, а потом так и остались сидеть, о чём-то перешёптываясь не моё дело и не твоё. Рист наклонил голову, чтобы посмотреть Кейлину в глаза. Кейлин насмешливо хмыкнул. Ну да, ну да. Спасибо, пап. Ты как всегда очень мудр. Рист холодно промолчал и снова вернулся к книге. Кейлин тоже не сказал ни слова, потом опять глотнул медовухи. Ладно, погляжу, как там там. Витанье топоров кажется весёлым занятием. «Точно не хочешь присоединиться?» Рист на мгновение оторвался от книги. «Нет, пожалуй, на этот раз я пас. Богов ради кейлен ты ведь проследишь, чтобы вы двое не набедокурили. Он уже выпил четыре кружки». Юноша, поднимаясь, пожал плечами и безнадёжно развёл руками. «Если в Данне уже четыре кружки...» то мы оба знаем, что я никак не помешаю, если он захочет куролесить. Пройдя мимо Риста, Кейлин хлопнул его по плечу. Тот отмахнулся и жестом подозвал разносчицу. Когда Кейлин проходил мимо троицы чужеземцев, за их столиком царило полное молчание, и это немного напрягало. Некоторых нужно бояться, когда они шумят, а других когда те молчат. Это сборище относилось к последним. Без предупреждения из толпы вылетел топор и, совершив в воздухе несколько кульбитов, с глухим ударом очутился в мишени, чуть левее уже торчавшего из доски оружия, на дюйм ближе к центру. Группа разразилась одобряющими и радостными криками. «Веселишься?» спросил кейлен хлопнув данна по плечу приятель развернулся и расширил глаза кейлин крикнул он обхватывая келлена в крепкие и немного болезненные объятия где ты пропадал я уж думал увязался за кораблем и затерялся где то в море а я тут друзей завел они приехали с самого дрефейна продавать пушнину и напитки хотя на мой взгляд они здесь чтобы выпить и пометать попоры». Он ненадолго задумался, поджав губы. «Да, я почти уверен, что именно за этим». «Медовухи?» Кейлин понял, что рист явно обсчитался. В приятеле уже было шесть пинт медовухи, не меньше. Дан воздел свою кружку, чокнулся с Кейлином и сделал большой глоток. «Пойдём, я тебя познакомлю». Обняв Кейлина за плечо, Дан повел его к новым знакомым. «Други мои, позвольте представить моего товарища и сердечного брата!» Кейлин закатил глаза. В присутствии пьяного дана это требовалось часто. «Знакомьтесь, Кейлин Брайер. Кейлин — это Оддун, Бэрд, Дестин, Фелл, Кеттилл, Лейв и Алерон. Кейлин усиленно пытался запомнить, как кого зовут, но безуспешно. Все мужчины выглядели почти одинаково, крепкие, широкоплечие слегка немытые. Лица скрывали густые бороды, так что различать их можно было по цвету глаз и волос. Кейлин не сомневался, что уже скоро забудет все имена. Каждый из представленных Данным мужчин отвечал ради знакомству и крепко пожимал Кейлину руку, юноша старался ответить тем же. До сих пор он видел лишь одного дрифейнца несколько лет назад. Тот был одет так же, да и говорил, похоже, речь у него была грубоватая и раскатистая, но при этом напевная. Человек, которого Дан назвал Аллероном, вышел вперед. Мускулистый парень, не старше Кейлина. Его светло-голубые глаза ярко выделялись на фоне тёмно-каштановых волос до плеч и густой бороды. Он протянул Кейлину топор рукоятью вперёд. Красивое орудие, около двух футов в длину, с мастерски выделанной гладкой рукоятью из ясеня и простым лезвием. «Хочешь присоединиться? Твой друг, да, быстро втянулся». А Лерон улыбнулся. По крайней мере, Кейлину так казалось, за бородой увидеть было тяжело. «Почему бы и нет?» Юноша взял топор и взвесил в руке, проверяя балансировку. «Какие правила?» А развернул Кейлина в сторону самодельной мишени на стене. «Если попадёшь между внешним кольцом и следующим, это одно очко, за следующее два и так далее. Пять очков, если угодишь в центр, как и твой друг. Всё просто». Он с ухмылкой посмотрел на Данна. Тот засмеялся и приложился к кружке. «Понял». Кейлин перехватил топор покрепче, проверяя замах. «Будем надеяться, с этим я справлюсь лучше, чем с луком. Откуда бросать?» «Отсюда! Вот отметка на полу!» указал на вытесанную в полу полосу за спиной у Кейлина. По хмурому лицу, проходившей мимо госпожи Элины, стало понятно, что раньше этой отметины не было — Её добавили в интерьер постоялого двора эти самые дрифеинцы. Все молча смотрели, как Кейлин зашёл за полосу и носком левой ноги встал на неё. Нужно было пользоваться любым преимуществом. Из-за непрекращающегося шума постоялого двора было трудно сосредоточиться. Стучали игральные кости, отскакивая от стола, громыхали кружки... Кричали местные жители, запивавшие медовухой усталость после трудного дня. Стонала несчастная лютня, мучаясь в неумелых руках барда. С каждым мгновением казалось, что все звуки становятся только громче, как кукарекание петуха по утру «Ну уж, Келлен, чё ждёшь, пока солнце взойдёт?» — гоготнул Дан, остальные подхватили и Юноша злобно покосился на Данна и крепко вцепился в топор, даже костяшки на пальцах побелели. Он отвёл плечо назад, замахнулся над головой и со всей силой швырнул орудие вперёд. Время словно замедлилось. Топор неспешно крутился в воздухе, в ушах раздавался металлический звон. Спустя, кажется, вечность, топор лезвием вонзился в мишень, Аккурат за границей внешнего круга. Внутри у Кейлина всё упало. Хохот Данна перекрыл прочие звуки. «Ну, во всём нужно видеть хорошее. По крайней мере, с топором у тебя лучше, чем с луком. Я просто никогда не видел, чтобы он куда-то попал из лука», — объяснил он остальным, хватаясь за живот. Кейлин ощутил, как у него чешутся кулаки. Чья-то рука легла ему на плечо. «Не торопись. Вдохни поглубже. И выдыхай только в момент броска. Окинув топор, руку не опускай, иначе он полетит не пойми куда аллерон Аль-Лерон подмигнул, протягивая Кейлину другой топор. Кейлин благодарно кивнул и, приняв оружие из рук аллерона снова встал на линию. Он глубоко вдохнул и попытался расслабиться. «Четыре медика, что он попадёт точно в центр». — послышался голос Аллерона. «Отвечаю! Кто ж откажется выпить за чужой счет?» — отозвался Дан, поднимая кружку. Кейлин не стал дожидаться, пока приятель скажет что-то еще. Размахнувшись, он метнул топор и по совету Аллерона проводил его рукой. Выпуская древко из пальцев, юноша зажмурился. «Боги-боги, пусть Дан продует эту ставку!» Группа взревела так, что перекрыла весь остальной шум постоялого двора. У Келлина загромыхало в ушах, живот будто искололо крохотными иголками. Он осторожно приоткрыл один глаз, не решаясь смотреть сразу в оба. Топор торчал точно в середине круга, рукоять висела над землей. По телу словно прокатилась волна воодушевления. Издав какой-то нечленораздельный вопль, юноша подскочил на месте. Обернувшись, он увидел на лице данном мрачно удивлённое выражение. алерон всучил Кейлину кружку и громогласно рявкнул. «За воителя! За Акерона! За воителя!» — радостно поддакнул Кейлин, и они оба осушили кружки до последней капли. «Я в тебе не ошибся!» — широко улыбаясь, произнёс алерон хотя в следующий раз я б на твоём месте не зажмуривался». Подмигнув, он пошёл к Данну забирать выигрыш. Остальные мужчины, так же как Аллерон, поздравляли кейлена «Неплохо», — проворчал дан когда кейлен подошёл к нему. Он поднял кружку повыше и качнул ей в сторону друга, подражая приветствию дрифеянцев. «Однако я собираюсь выиграть те четыре монеты обратно, либо аллерона — Либо у тебя. Кейн почувствовал запал, пришедший от медовухи, и ухмыльнулся. — Четыре монеты тому, кто совершит три лучших броска! Вызов будто пронзил данный разрядом молний. Он мигом оттолкнулся от стены выпрямился, а в глазах зажёгся знакомый огонёк. — Принимаю! Чур я бросаю первым! — Да! — крикнул Кейлин, когда его топор угодил чётко между третьим и четвёртым кольцом, в двух очках от дана «Похоже, этот подход за тобой!» — с озорной улыбкой добавил он. Приятель передразнил его издевательским тоном, пока плёлся к бару, чтобы заказать очередную выпивку. Случайно запнувшись о стол, он начал падать и попал прямо в объятие к госпоже Элине. Та непринуждённо улыбнулась, похлопала юношу по спине и подтолкнула в направлении бара. Чуть сильнее, чем нужно было. Кейлин просто рассмеялся, сделал глоток медовухи и стал смотреть дуэль между Алероном и кем-то из его земляков. Кажется, Лейфом, но наверняка сказать было нельзя. Дан при желании мог вести себя как настоящая скотина. Однако Кейли Ностро осознавал, как ему повезло с друзьями. Да что там с друзьями? С братьями. После смерти Хейма они по-другому к нему и не относились, посмеивались, когда он дурил, ставили на место, когда зарывался. Остальные обращались с ним как с яичной скорлупой, не зная, что сказать и говорить ли вообще. От этого утрата Хейма ощущалась лишь острее. Стараясь выкинуть дурные мысли из головы, кейлен похлопал кошель в кармане, тот отозвался звоном. Укол вины стёр улыбку с лица. Он успел просадить столько денег, что на них можно было бы питаться неделю. «Ладно», — успокоил он себя, — «один вечер можно». и Юноша глотнул медовухи и попытался отчаянно радоваться всему, что происходит вокруг. Он отвлёкся от суровой мужской забавы и глянул в сторону Риста. Тот был погружён в чтение, рассеянно сжимая ручку кружки с медовухой. Он, конечно, всегда больше предпочитал всякие умные вещи, маханию оружием или кулаками. Однако необычно, что друг не принял участия в подобном развлечении. Да и вообще, с испытания он вёл себя странно. Кейлинси никак не мог собраться с духом и спросить у него, что на самом деле случилось с тем ароком. Был ли какой-то вменяемый ответ. Кейлин уже решил вытащить Риста из-за стола, когда краем глаза заметил, как к нему подходит мужчина. «Не против, если я присоединюсь?» Кейлин уже видел его в углу зала. Незнакомец оказался одного с юношей роста и сложения, что в окрестных деревнях встречалось нечасто. Благодаря работе вместе с отцом в кузнице, Кейлен сумел накачать себе довольно могучий торс. Длинная чёрная накидка была нараспашку, обнажая клёпаную кожаную кирасу. За плечами у мужчины торчала пара серебристых треугольных рукоятей, обмотанных кожей. В городах и деревнях Ильянары нередко можно было увидеть мужчин с оружием, но Кейлин не припоминал, чтобы кто-то носил за спиной сразу два клинка. «Интересно», — подумал юноша, — «умеет ли он обращаться сразу с двумя? Не трудновато ли убирать их обратно в ножны?» Судя по виду мужчины, ответ на первый вопрос явно утвердительный. Он не носил ни усов, ни бороды, а грязно-жёлтые волосы были коротко подстрижены. Глаза светились тепло и приветливо. Чем пристальнее кейлен вглядывался, тем больше убеждался, что незнакомец не сильно его старше. «Нет, конечно», — юноша протянул руку. «Меня зовут кейлен а тебя, друг?» «Эрик Вирандр. Рад знакомству». кейлен представил его остальным, Те приветствовали нового участника энергичными объятиями, какие можно ожидать после более чем одного ведра медовухи на человека. Аллерон начал объяснять Эрику правила метания топоров, когда вернулся Дан с двумя кружками. «И кто это?» — спросил он, с любопытством разглядывая новичка. Вручив Кейлену кружку, он чокнулся с ним, и оба сделали по большому глотку. Назвался Эриком, попросил присоединиться. Дан с одобрением кивнул. «Ясно. Надеюсь, у него в карманах водятся деньги, и он не так хорошо орудует топором, как, видимо, своими мечами». В глазах у друга заплясали озорные искорки. «Эй, Кейлин!» — позвал Эрик, крепко сжимая в правой руке топор. «Как насчёт дружеского соревнования? Кеттилл говорит, у каждого три броска, ставка четыре медика, и ты здесь вроде как лучший. Верно?» «Только потому, что он пьёт медленнее других», — проворчал Дан. Кейлин зло сощурился, но Дан не смотрел на него, уткнувшись носом в кружку, будто там плавало что-то необычное. Кейлин снова похлопал по кошелю в кармане, его опять посетили сомнения. ах «Ладно, один вечер». «А что, давай», — сказал он. «А Лерон уже объяснил тебе правила?» «Объяснил». Эрик взвесил топор в руке, проверяя баланс, почти как до него это делал кейлен «Отлично. Хочешь начать?» «Не, ты первый», — мотнул головой Эрик. «Я посмотрю, может, научусь чему». Он передал топор Кейлину с дружелюбной улыбкой. Непонятно, искренний или чтобы сбить соперника с толку. От уверенности, с какой молодой человек держался, было не по себе. Кейлин подошёл к отметке. Коснувшись её кончиком сапога, Кейлин снова ощутил, как все звуки постоялого двора отступают на второй план. И звонкий, будто упевчий весенней птички голос госпожи Элины, и пьяные разговоры за соседними столами, которые постепенно превращались в едва разборчивую болтовню. Неожиданно сквозь гул прорезался металлический звон. Сначала Кейлин подумал, что ему почудилось, но звук настойчиво пробивался сквозь всё остальное. Юноша попытался понять, откуда раздался звук. Он увидел, как девушки-разносчица изменила её ловкость. Она споткнулась о вытянутую ногу посетителя, который уже давно спал, и под нос с напитками подлетел в воздух. Затем заметил мужчин, играющих в кости с большим столом в центре зала. Один из них быстрым движением достал из рукава запасной набор кубиков. И, наконец, Кейлин увидел незнакомца в углу зала, который стучал ножом о стальной ободок кружки. Казалось, незнакомец уставился прямо на Кейлина. У юноши чуть не замерло сердце. Он отвернулся и снова сосредоточился на мишени перед собой — надеясь, что чужак всё-таки смотрел куда-то ещё. Это был один из двух спутников Эрика, которых Кейлин увидел, когда только вошёл в таверну. Другой куда-то делся. Кейлин оглянулся на Эрика, который беседовал с остальными и как будто не обращал внимания на стук. Юноша глубоко вдохнул. По мере того, как грудь наполнилась воздухом, весь посторонний шум отступил, и в голове воцарилось спокойствие. Он покрепче сжал топор. Ладонь ощутила прохладную шершавую поверхность. Повторяя движение, которое до этого ему показал Аллерон, кейлен сделал первый бросок. «Бух! Три очка! Бух! Центр! Да, пять очков! Бух! Три очка!» Каждое попадание зрители встречали хлопками, однако после третьего аплодисменты были жидковаты. Не самый плохой подход за вечер, одиннадцать из пятнадцати, но ведь и далеко не лучший. Келлен передал топор Эрику, который внимательно за ним наблюдал. «Да уж, побить такой ток будет непросто». Тот принял орудие и положил его на столик рядом. «Избавлюсь, пожалуй, от лишнего, чтоб не мешало». Он развязал тесёмки и кинул плащ на стул. Кираса обнажала плечи и руки молодого человека, покрытые неполитам развитыми мускулами. Эрик подошёл к отметине, подбросил топор вверх, тот несколько раз крутанулся и упал обратно в ладонь. Всё это время молодой человек не сводил глаз с мишени. Шепотки и разговоры понемногу затихли, и народ снова сосредоточился на соревновании. Молодой человек сделал глубокий вдох, расправляя грудь, поднял топор над головой и мощным движением направил вперёд. С громким треском он вошёл точно в центр мишени. Раздались ликующие возгласы. «Эх, новичкам везёт», — пожал плечами Эрик, глядя на кейлена А тот уже чувствовал, как его кошель облегчается на четыре медика. Дан расплылся в широкой ухмылке, подскочил к мишени, ухватился одной рукой за топор, чтобы выдернуть его и вернуть Эрику для второго броска. «Что ж, всё ясно. Приятель поставил не на меня», — догадался Кейлин. Держась за рукоять топора, Дан развернулся к Эрику и вдруг застыл с удивлённым лицом. Орудие не стронулось ни на вершок. Тогда вдруг схватился за него второй рукой и за всех сил потянул. Топор выскочил, будто вода из родника, и юноша полетел на пол, мощно приложившись задом о деревянные доски. кейлен поморщился, словно сам ударился. Все зрители расхохотались, стыча пальцами вошалела озирающегося Данна. Наконец, тот с видом глубокого оскорбления поднялся на ноги и вручил топор Эрику. «В следующий раз сам вытаскивай», — проворчал он, потирая ушибленный зад. А потом отошёл в сторонку, чтобы снова обняться со своей кружкой. Эрик с Кейлином переглянулись и не сумели удержаться от хохота. Наконец, все угомонились, и Эрик приготовился ко второму броску, хотя край муха Кейлин ещё слышал, как Кеттиль и Лейф вполголоса передразнивают Данна. Металлический звон раздался в воздухе. Топор с хрустом снова вошёл точно в центр мишени. Раздалось пьяное улюлюканье, как после первого броска, и кто-то кому-то принялся отсчитывать монеты. В этот раз Эрик сам забрал топор, а Дан глядел в потолок, делая вид, будто заметил что-то в деревянных перекрытиях. Кейлену определённо не светило выйти спать непобеждённым. Эрик глубоко вдохнул перед последним броском, и Кейлен снова услышал стук ножа по кружке. Молодой человек быстро оглянулся на столик, где сидели его спутники, но когда туда же посмотрел кейлен там никого не было. Эрик вдруг как-то растерялся. Он быстро замахнулся и не целясь швырнул топор в мишень. Бам! Топор обухом ударился о деревянную стенку и беспомощно упал на пол. Все ошарашенно смотрели, затем кто-то громко заревел и принялся хлопать других по спине. Это были те, кто поставил на Кейлина. А Лерона грел Данна по плечу, и тот нехотя отсыпал в протянутую руку несколько медиков. «Похоже, ты победил. Четыре медика, верно?» — произнёс Эрик негрубо, но с куда меньшим азартом и теплотой, чем до этого. Он достал небольшой кошель, которого кейлен раньше не видел, и порылся в нём. Лицо не выражало ничего. «Хорошая игра!» «Рад знакомству. Хотел бы остаться ещё на несколько туров, но мне уже пора». Он передал Кейлину выигрыш, коротко кивнул остальным, пошёл к задней двери и скрылся за ней. «Да уж, страна вот странновато, не находишь? Не, я тоже не люблю проигрывать, но я хотя бы не убегаю, поджав хвост. Эх, потерял из-за тебя четыре медика». Дан прикусил язык, увидев лицо кейлена Ну, прости. Просто надоело видеть, как ты выигрываешь. виновато улыбнувшись, он пожал плечами. — Пойду гляну, как там Рист, а то он, похоже, уже срос со своей книгой. — Не оторвать. И вдруг пошатываясь нетвёрдой походкой, пошёл через зал. кейлен вернулся к столу, на который поставил кружку. Нужно было договорить с Данным. Он уже слышал, как Берд вызывает Алерона на очередной раунд. Этот матч кейлен с удовольствием поглядел бы. Однако сперва следовало чем-то наполнить ворчащий желудок. Он так отвлёкся всем, что даже не мог вспомнить, когда в последний раз ел. Ему удалось привлечь внимание разносчицы, которая до этого споткнулся из-за дремавшего постояльца. Её платье покрывали мокрые пятна от медовухи, но в остальном девушка выглядела мило и опрятно. Невысокая, с медно-рыжими волосами и приятной улыбкой. Кейлин спросил, не осталось ли похлёбки и хлеба, та коротко кивнула и, присев, скрылась в толпе. «Было странно видеть, как перед тобой приседают» опивая медовуху в ожидании похлёбки, юноша смотрел, как Алерон с Бердом что-то показывают на пальцах, решая, кто будет бросать первым. И безнадёжно молился, чтобы с Бардом случилась какая-нибудь безобидная хворь, от которой он не смог бы петь и терзать бедную лютню. Звук выходил почти столь же невыносимый, как жужжание насекомых в Омском лесу. Ну, «Почти». Краем глаза кейлен заметил, что Эрик забыл свой плащ на спинке стула. Юноша потянулся к нему и потер плотную ткань между пальцами. Эта теплая и, кажется, удобная вещь явно была предназначена для дальних путешествий. Хорошего качества и, вероятно, стоила неплохих денег. кейлен поставил кружку на стол, стянул плащ со стула и, сложив, перекинул через руку. Потеряя он сам что-то подобное... Отец заставил бы его денно и ночь настоять у горна. Допив медовуху, Кейлин стал проталкиваться к двери конюшни. Наконец, преодолев зал, он облегченно выдохнул и вышел на свежий уличный воздух.